Глава десятая. Обидеть ребенка может каждый. Не каждый способен обидеть Джаю. А мне вот удалось. И ведь всего-то стоило на великодушное предложение отправиться спать в ее компании, скромненько ответить, что я лучше Вейда подожду, как меня со всех сторон обложили страшной обидой. Мол, не оценила, не осознала неблагодарная. И я бы, наверное, даже прониклась ее негодованием, если бы нервы мои не были так сильно расшатаны, а кухня давно не видела моих пирожков. Пора было это менять. На кухне в огромной глубокой миске как раз грустила с дюжину персиков, которых этой ночью ждало очень увлекательное приключение. Пока я резала фрукты и засыпала их сахаром, все гадала, насколько неожиданным сюрпризом для Вейда станет ночное чаепитие. А занявшись тестом, просто обо всем забыла. Даже о том, что теперь мой трудоголичный жених возвращался не позднее часа ночи, так как уже во втором часу начинала ходить я, и до этого эпохального события ему лучше было бы оказаться рядом. «Как утверждал Гарс, ставить блок так часто вредно, в первую очередь для меня. А потому нам нужно было как-то переждать пару дней, чтобы уже без всяких опасений окончательно обезопасить меня от навязчивого внимания местной мудрой. А пока Вейду предстояло выполнять роль няньки и следить за мной по ночам». «Не могу понять, почему меня это все еще удивляет?» Задумчивый голос ворвался в мои тихие, размеренные и совершенно ленивые мысли, спугнул покой и заставил дернуться, случайно смахнув со стола скалку. Кажется, он решил взять себе в привычку приходить аккурат к тому моменту, как первая партия пирожков уже почти готова, а вторая только сделана и ждет своей очереди полезать в печь. «Ой!» «Мне стоит сразу достать бинты и мазь», — поинтересовался Вейт, смело заходя на кухню. «И тебе ясной ночи», — проворчала я, заползая под стол в стремлении поймать укатившуюся скалку. «Почему-то сообразить, что можно просто обойти препятствие и поднять ее с той стороны, я не смогла». Зачем облегчать себе жизнь, когда можно немного поползать по полу, демонстрируя свой исключительный интеллект? Впрочем, давно уже стоило бы смириться, что в присутствии Вейда мой мозг иногда просто конкретно коротило. Неловко как-то было оставаться с ним наедине. Со временем, конечно, это чувство уходило, но первые минут десять я всегда чувствовала себя глупой и неловкой. Ужасные мгновения моей жизни, которые стали только хуже, когда скалку увели прямо у меня из-под носа. Подняв ее с пола, Вейд отодвинул лавку и протянул мне руку, предлагая выползать с этой стороны, чтобы не пятиться назад. Спасибо! С чем пирожки на этот раз? спросил он, кивнув на разогретую печку, будто бы ничего и не произошло. Вот сейчас вытащу и узнаешь предложила я, оглядываясь в поисках прихватки. Вейд был категорически против. Впечатленный моей неловкостью, он вручил мне скалку, мягко предложив. «Лучше я». «Ну, а я что?» Я во все глаза уставилась на этакую Невидаль, хозяйственный мужик. «Сам же предложил. Сам! Все добровольно!» Прижимая к груди скалку, я с умилением следила за тем, как он ищет прихват, как вытаскивает противень с готовыми пирожками и гордо опускает его на стол. Как будто сам приготовил, честное слово. «Можно я хотя бы чайник сама поставлю?» – спросила Робка. Я, конечно, помнила, как он мне чай заваривал, но в прошлый раз это зрелище не казалось таким уж забавным. «Наверное, потому что я была обожженная и не способная в полной мере насладиться увиденным. Зато сегодня довелось. Меня с сомнением осмотрели, особое внимание уделив скалке, которую я тут же перестала прижимать к себе и поспешно бросила на стол». «Не обожгусь я, а тебе бы... Э, отдохнуть немного не мешало. Выглядишь так, будто Ганеш на тебе весь день опыты ставил». Я оказалась настолько убедительной, что меня торжественно оставили наедине с чайником. Был еще вариант, что он просто обиделся на такое сравнение и ушел, но если бы обиделся, то едва ли вернулся бы через 15 минут, как раз к чаю. «Так значит, пирожки!» — протянул он, принимая пузатую, наполненную до краев кружку. «Больше похожую на какой-нибудь кашник». «А ты раньше обычного пришел?» Щедрым жестом пододвинув ему противень с еще горячими пирожками, я скромненько присела напротив, грея руки о такую же огромную кружку. Эти монстры не покидали стен кухни и никогда не видели на крахмаленных белых скатертей и столовой. Но мне нравились больше маленьких тонкостенных фарфоровых чашечек, которые даже до краев, заполненные чаем, едва ощущались в руке. «С делами удалось разобраться пораньше», — помрачнел он. «И твоя трудоголичная натура очень печалится из-за того, что не удалось повпахивать еще часок-другой? Сейчас ведь только...» Покосившись на большой круглый циферблат настенных часов, расположенных над дверью, я уверенно заметила. «Пятнадцать минут первого! Просто уму непостижимо, насколько рано ты вернулся!» Не знаю почему, но тон мой был достаточно обвинительным, а выйд от чего-то начал оправдываться. Я ищу себе помощника. На конец месяца уже назначено три встречи с потенциальными... Подожди, подожди, помощника? А зачем? Как ты заметила, я действительно возвращаюсь слишком поздно. Думаю, пришло время это менять. «Если бы кто-то спросил мое мнение, то я бы сказала, что уже давно пора было что-то менять, потому что это совсем ненормально, когда человек, даже если он и не человек вовсе, уходит на работу засветло, а возвращается уже глубокой ночью, когда весь дом давно спит». Уж очень нездоровый ритм жизни, и, кажется, до наконец-то это дошло. Вот только не выглядел он как тот, кто в скором времени скинет часть своей работы на чужие плечи. Где счастье, где блеск в глазах, где предвкушающая улыбка? Ты так не хочешь с кем-то своей работой делиться, что ли? Недовольная тем, что он так и не попробовал ни одного пирожка, я настойчиво пододвинула противень еще немного ближе к Вейду. Некрасиво это, игнорировать мою стряпню. Конечно, с десертами из лакс моим кривоватым пирожкам не сравнится, но я же старалась. И вообще, главное же не внешний вид, главное же вкус. С чего ты взяла? Пирожок он все же взял и даже планировал его попробовать, но, наткнувшись на мой выжидательный взгляд, замялся. «Хмурый уж больно», — сказала чистую правду я и, кивнув на пирожок, мягко потребовала ты кушай». А он вместо того, чтобы откусить, проживать и похвалить, отложил мой скромный шедевр кулинарного искусства и даже на пальцы, а лежащее рядом полотенце вытер. Вот разве так можно? Он что, издевается? «Сэл, следующие три ночи, пока искра вновь не будет заблокирована, за тобой присмотрит Ганеш». «Чего?» Я даже привстала, смущенная неясным, но очень эмоциональным порывом подскочить, опрокинув лавку, но в то же время не имея на это особых сил, просто сраженная внезапным известием. Оставлять меня на отравителя? Кто-то тут определенно заработался и рассудком тронулся от перегрузки. Он же меня по-быстренькому на образцы разберет и в лабораторию свою подземную снесет, чтобы изучать. Это не обсуждается. Вейт был непреклонен и глух к моим страхам, и это раздражало. «Но почему?» – громко спросила я, упав обратно на лавку. «Меня очень настойчиво просили отправиться в мглистый удел за сосудом». Поморщился он и все-таки ухватил пирожок, откусив от него почти половину. Вот только меня это уже не обрадовало. «И ты согласился?» Поступи требования от магистрата, я бы мог отказаться, но они пустили запрос через императора. Войду сложившаяся ситуация тоже совсем не нравилась, но меня-то она точно бесила больше, чем его. И что, я стану вдовой, даже замуж не выйдя? То-то мудрая обрадуется известию о твоей внезапной, хотя и ожидаемой, если учесть, куда ты попрешься, кончине. Меня не убьют. С едва заметной улыбкой пообещал Вейд. А я, конечно же, так сразу ему и поверила. «Угу, нашел наивную дуру». «Предыдущая делегация тоже вряд ли верила, что, верную смерть отправляется», — проворчала я нервно. В груди поселился легкий холодок, нагнанный дурными предчувствиями и параноидальным ожиданием беды. Дурное, но очень сильное, какое-то отчаянное, что ли, желание связать Вейда и где-нибудь спрятать, чтобы завтра он глупостей не наделал, меня изрядно озадачило. В прошлый раз магистрат не посылал к Хейзару мглистого удела родственника. Попытался успокоить меня Вейд, разглядев что-то в моих глазах. А в этот раз, стало быть, они решили давить на родственные связи, видимо согласился Вейд, внимательно всматриваясь в мое лицо. «И кто этот родственничек?» «Я». «Оказалось бы, шокировать меня больше уже просто некуда». «А -а, отсюда поподробнее, пожалуйста!» попросила я, никак не решаясь поверить в услышанное. «Конечно, то, что Вейт темный, я знала, но почему-то в моем представлении его предком был кто-то из Велари, но никак не Хейзар». Как у одного из измененных вообще мог родиться ребенок? Все книги, что я читала про темные земли, утверждали, что дети рассах бесплодны и потомство иметь по определению не могут, в отличие от тех же кейсар, которые появились на свет естественным путем, а не были преобразованы в нечто непонятное в ходе опытов. Селина, не нужно на меня так смотреть, пожалуйста. Вейда домой совершенно ошалевший вид, кажется, очень позабавил. Вот только мне было не до смеха, меня упорно добивали невероятными новостями. Начиная с известия о том, что Гарсу суждено теперь со мной нянчиться, и заканчивая, неизвестно чем заканчивая, потому что ночь длинная, меня еще можно шокировать и шокировать, и снова шокировать. «Ты мне только что заявил, что являешься потомком Хейзара и просишь на тебя не таращиться!» Вейт кивнул, подтверждая, что «Да, в этом нет ничего удивительного, а у меня скоро уже глаза из орбит вылезут». «Мне нужны подробности!» Забыв про пирожки в печи и про остывающий чай, я подалась вперед. Подробностей было не очень уж и много, но все они просто поражали воображение. Например, то, что отцом деда моего таинственного жениха был десятый хейзар, о котором в книгах вообще никакой информации не было. Также выяснилось, что спасением ребенка занималось несколько хайзаров, одним из которых как раз был хозяином мглистого удела. Сына с матерью переправили в Светлую Империю, а отец семейства принял смерть от руки Рассах. Ребенка она, конечно же, пыталась искать, но спрятан он был надежно. А у самой темнейшей в скором времени появились проблемы посерьезнее. Ее собственные детки спели ей колыбельную, усыпив на долгие годы. Экскурс в историю и семейную тайну закончился оптимистическим, «Думаю, дядя согласится отдать мне сосуд». «С чего бы?» «Вероятно, потому, что я предложу спрятать ее в храме». Заметив, как я скривилась, Вейт с неудовольствием спросил. «Что?» «Ну, знаешь, такое себе убежище. Если бы мне предложили выбирать между темными землями и храмом, я бы выбрала темные земли. А ведь про них столько всяких ужасов написано». «Думаешь, сосуду позволят выбирать?» Нерадостно хмыкнул он. «Все будет так, как решит дядя. К тому же, если представить ее мудрой в качестве послушницы, девочка получит сытую и спокойную жизнь в самом защищенном от темного культа месте. Необладающие искрой просто не могут удержать в себе свет Мирай, а значит, не рискуют потерять себя. Их попросту никто не инициирует». «Звучит неплохо», — с сомнением протянула я. «Хочется верить, что дядя тоже оценит», — улыбнулся Вейд, но улыбка его быстро потухла. Он принюхался. «Ты чувствуешь?» «Мои пирожки!» Как я оказалась у печи с прихваткой на перевес, я так и не поняла просто сидела за столом, осознавая, что произошло, а в следующее мгновение уже вытягивала противень с подгоревшими пирожками, ругаясь срывающимся шепотом. А за моей спиной лежала опрокинутая лавка, и Вейд вытирал полотенцем расплескавшийся чай. «С хрустящей корочкой!» — пробормотала я убито, уронив на стол под нос. Кое-где пирожки обуглились, но выглядели вроде бы не очень страшно. Зато я заработала уважительная, впечатляющая прыть. Пожалуй, это стоило противней испорченной выпечки. Я готова была бы спалить еще пару противней с пирожками, только бы не настал вечер следующего дня и Вейд не привел в дом Гарса. Отправляться в путь им предстояло глубоким вечером, чтобы на темные земли попасть днем. «Особенности, блин, часовых поясов, разница во времени то ли на десять часов, то ли на больше». И из-за этой разницы Вейд планировал добраться до границы Светлой Империи стационарными порталами, преодолеть сумеречную зону и уже оттуда пешочком, в смысле на конях, пройтись по темной земле до мглистого удела. А мне предстояло нервничать и переживать, ожидая его возвращения». И терпеть Ганеша, который точно попытается выманить меня в свою лабораторию, пока в доме нет Вейда и верите. Если бы не Джая, меня бы, наверное, и выманивать не стали, просто перекинули бы через плечо и утащили в свое подземное логово, не спрашивая моего мнения. И как же нервотрепательно было ждать прихода Вейда и Гарса. Весь день ждала, а вечером, когда входная дверь открылась и в холле зазвучали их голоса, растерялась. Наян, до этого лениво смешивавшая в глубокой миске соус для мяса, заработала ложкой активнее, озабоченно оглянувшись на плиту. Мол, поспеет ли подать ужин до того, как Вейд соберется и убежит в непонятном направлении на неизвестный срок». Помощницы ее тоже заторопились, тут же позабыв про нас с Джаей, которая медленно встала, разгладив на юбке невидимые складочки. «Ну что, пойдем встречать?» «Пойдем», — согласилась я, поднимаясь вслед за ней. «Разглаживать мне было нечего, но руки о штаны я все равно зачем-то вытерла». Странно это было, идти встречать Вейда, сколько уже живу в этом доме, а встречать хозяина после тяжелого рабочего дня собиралась впервые. «Я же вижу, что ты не хочешь ее со мной оставлять», — разорялся Гарс, перекрыв Вейду дорогу к лестнице. «Кто бы что обо мне не говорил, но я очень чуткий, и сердце мое давно стоит в одной из колб в вашем кабинете». Весело закончила за него Джая, толкая меня перед собой. Отравитель скривился, окинув племяшку с нисходительным взглядом и сухо ответил. Не стоит верить всему, что обо мне говорят подчиненные. Но сердце же и правда было. Зачем-то подала голос я. В кабинете на полке стояла, в самом углу. На бутыли, в которой оно плавало, еще к горлышку красная лента была привязана. «Помнится, именно из-за красной ленты я его и приметила. Среди белого и стеклянного лента очень бросалась в глаза. Тогда, конечно, я на это сердце особого внимания не обратила, занятая своими переживаниями. А сегодня вот вспомнила. Кажется, зря». Гарс оскорбился. «Это опытный образец! Я на нем новый яд проверяю. Как думаешь, стал бы я со своим сердцем экспериментировать?» Переглянувшись с Джаей, я тактично промолчала. «Вейт, подумай еще раз. Ты действительно не хочешь взять ее с собой. Оставишь ее мне? Ганеш. А куда он должен меня взять? В темные земли?» Зловещая тишина длилась не дольше секунды и была разбита непреклонным «ты не поедешь». «А могла бы?» «Видишь ли, в чем дело, Селина?» Покосившись на Джаю, жадно внимавшую разговору, Гарс предложил. «Быть может, поднимемся наверх? Выйду нужно собираться». Я не возражала, мне было, в общем-то, все равно, где разговаривать, зато племяшка не оценила предложение отравителя. Сначала, конечно, она попыталась отправиться с нами, но была остановлена у лестницы злорадным... «Джая, не могла бы ты поторопить на Ян? Пора бы уже накрывать стол к ужину. У твоего дяди не так много времени в запасе!» Широко улыбнулся Гарс. «Ты же не хочешь, чтобы в темные земли он отправился голодным?» «Опять какие-то секреты!» — возмутилась племяшка, но упрямиться не стала и неохотно вернулась на кухню. Не сразу сообразив, зачем отравитель отослал Джаю, я оказалась не совсем готова к внезапному сообщению. «Весьма высока вероятность, что ты знакома с сосудом. Возможно, это кто-то из твоих близких». «Что?» Пока Вейд собирался в путь, шурша одеждой в гардеробной, а Ганеш делился со мной своими предположениями, устроившись у окна, я сидела в темном, совершенно неудобном кресле, в не особо уютной, но уже знакомой мне спальне Вейда и слушала. «Конечно, это только мое предположение. Образцы я смог собрать слишком поздно. К тому времени почти вся остаточная энергия рассеялась». «Но кое-что в твоей крови я нашел», — сказал он и замолчал, выжидающий, глядя на меня. Я молчала не потому, что не хотела знать, что там дальше, просто пыталась понять, как такое вообще может быть. Из близких у меня осталась только мама. Бабушки не стало три года назад, а отец ушел от нас, когда я была совсем маленькой, и меня его судьба уже давно не волновала, и... «Не могла же моя мама попасть в такую передрягу». «Сэл, ты в порядке?» «Нормально», — отмахнулась я, прижав кулачок к груди. Сердце билось быстро, больно тараня ребра, стараясь пробить грудную клетку. Смириться с новым миром, новым телом и своим незавидным положением у меня получилось намного легче, чем просто хотя бы попытаться принять предположение, что мама сейчас находится где-то в темных землях, и ее хотят убить. «С чего ты взял, что это кто-то из моих близких?» «На излом тебя вытянуло вместе с сосудом. Я нашел следы темной магии и обрывки ритуальных плетений призыва в твоей крови. Когда сосуд пришел в круг, тело Селины уже было пустым, и тебя, попавшую сюда из-за призыва, просто бросило в ближайшую свободную оболочку. Это не объясняет, почему ты считаешь, что сосуд должен быть мне знаком». «Все просто. Ритуал, проведенный адептами, нашел подходящее для рассах тело и вызвал его в круг призыва. Тебя же зацепило случайно, только потому, что ты оказалась рядом с сосудом. Достаточно близко, чтобы призыв достал и тебя, но слишком далеко, чтобы он был в состоянии забрать вместе с душой и тело. Значит, я должна была находиться поблизости от сосуда», – уточнила она всякий случай. Да. Мой облегченный выдох и нервный, совсем ненормальный смешок Гарса несколько обеспокоили. «Ты точно в порядке?» «Лучше не бывает». Глупая улыбка помимо воли растягивала губы. «Просто я же в общежитии была. В студенческом. Сосуд ваш какая-то студентка, и даже не факт, что я ее знала». Вейт из гардеробной выбрался спустя каких-то пару минут со стандартно черной походной сумкой в руках и суровым выражением на морде. «Ганеш, проверь, как идет подготовка к ужину», — велел он, чуть склонив голову в сторону двери, как бы поторапливая отравителя. «Прощаться будете», — расплылся в загадочной улыбке тот. «Ну, прощайтесь, не буду мешать» гарс лениво оттолкнулся от подоконника медленно прошелся по комнате чтобы чуть задержавшись в дверях ехидно посоветовать особо не увлекайтесь времени осталось немного дверь за гарсом закрылась легкие едва слышные шаги ознаменовали его уход и только после этого я поднялась из кресла и вот на него ты собираешься меня оставить кандидатуры надежнее у меня нет А за домом следить кто-нибудь будет? Не то чтобы я была безнадежным параноиком, но после эпичного вторжения адептов мне бы хотелось, чтобы за нами присматривал не только Гарс. Он, конечно, со всех сторон жуткий тип, но один, а адептов много. Разумеется, четыре полноценных широких мужских шага ровно такое расстояние было между дверью гардеробной и мной. Сумка полетела на кресло, где я совсем недавно сидела. Звякнули стальные застежки, благодаря которым она крепилась к седлу. И что, правда прощаться будем? не поверила я, невольно отступив на шаг, когда Вейт устало присел на широкий подлокотник. Еще же ужин. Подойди. Мне протянули руку, такой требовательный тон и очень подозрительный жест. И, конечно же, я отступила еще на шаг назад. Просто подойди, вздохнул он. Мне нужно поговорить с тобой без Ганеша или Джаи. Потом не будет времени. О чем поговорить? С опаской, подступив ближе, я неохотно вложила свою руку в протянутую ладонь. Странное ощущение, как будто добровольно в капкан сунулось. Пальцы Вейда тут же крепко сжались на моей руке. «Умница», — похвалил он, притягивая меня ближе. «А я что-то совсем не чувствовала, что я умница. Я просто не совсем понимала, что происходит. Ночной разговор на лестнице успел стереться из памяти, и я забыла, что женишок мне попался странный и иногда даже вроде как ласковый. Вот только лицо у Вейда сейчас было сосредоточенное, очень серьезное, и ласковым он совсем не выглядел». Я послушно подошла ближе, и еще ближе, и... Не выдержала просто, уперлась свободной рукой ему в грудь, чтобы прекратить свое приближение. «Ты чего?» «Каких-то полшага, совсем несерьезное расстояние, но уж лучше так, чем оказаться прижатой к их мрачнейшеству. Пообещай». Поцеловав пальчики, Вейд опустил мою руку на свое плечо что будешь слушаться Ганеша и не выйдешь из дома, пока я не вернусь. Вообще-то, если ты вдруг забыл, когда тебя рядом нет, я во сне хожу и за себя не отвечаю. Напомнила ему чуть нервно, чувствуя, что голос подозрительно подрагивает и как будто дыхания не хватает. Слишком уж близко находился Вейд а опасные десять минут не прошли, и неловкость моя, подогретая теплом чужого тела, мутировала в смущение. «Если бы мог, я бы взял тебя с собой», признался он, будто не замечая, что меня немного корежит. «Но не можешь. Темные земли — последнее место, куда я решил бы тебя отвезти». Потеребив плотную ткань кителя на его плече, я как бы, между прочим, заметила — «А там храмов нет». Сэл, ты со мной не поедешь», — отрубил он. «Если хочешь увидеть сосуд, я это устрою, но посмотреть на нее ты сможешь только после того, как я привезу ее в столицу». «Вейт, просто пообещай, что никуда не выйдешь, даже с Ганешем». «То есть ты тоже ему не доверяешь», В порыве так сближающей нас настороженности по отношению к Гарсу я перестала упираться кулачком ему в грудь, разгладила лацкан кителя, за что заработала мимолетную, но очень одобрительную улыбку. Он умеет быть заботливым и не причинит тебе вред. Сознательно. Неохотно признался Вейт. Но иногда Ганеш просто переоценивает свои силы и жизнеспособность окружающих. «Звучит совсем неутешительно», — заметила я, чувствуя, как разместившаяся на моей талии ладонь ненавязчиво пытается подтолкнуть меня вперед. «А что ты делаешь? Знаешь, зачем я приходила в дом Эллери в тот день, когда ты очнулась? Навестить свою коматозную невесту? Нет?» Отрицательное покачивание головы сбило меня с толку. «Тогда не знаю, но подозреваю, что история душещипательная «Напрасно иронизируешь!» — хмыкнул он, продолжая упираться левой рукой о колено, а о правой бессовестно подтягивать меня к себе. «От того полушага, что был между нами сначала, теперь в лучшем случае осталась половина. Волнительная, блин, близость!» «То есть правда история душещипательная. Сдержав еще один маленький полушажок, я не выдержала. «Прекрати, пожалуйста!» «Я хочу тебя обнять!» Просто сказал он, повергнув меня в шок своей честностью. «Так бы сразу и сказал! Давай, Селина, обниматься!» Растерянно проворчала я, усиленно пытаясь в себе отрыть под тремя пластами непроходимой дури немного смелости, чтобы обнять уже эту угрюмую, но честную тучку. Отрыло. И ведь так приятно было услышать, как он удивленно выдохнул, когда мои руки поднялись по его плечам, обнимая за шею. А теперь, пожалуйста, душещипательную историю мне! потребовала нагло, прижимаясь щекой к его волосам. От щекотного волнительного и какого-то смешного чувства стало тепло и очень радостно. И ощущение такое появилось, когда он прижал меня к себе, что я очень-очень важная, но просто незаменимая. Думаю, я поторопился с этой историей. Улыбаясь мне в плечо, Вейд крепче сжал руки. «Не будем портить такой момент». «Историю!» И только неуверенная тишина в ответ. «Вейд!» «Хорошо, рано или поздно мне бы в любом случае пришлось тебе все рассказать». Вздохнул он. «М -м. Я была вся внимание, а потом я вся просто выпала в осадок. В тот ужасный день он шел расторгать договор с семейством Эллери, забирать свое кольцо и оставлять Селину на произвол судьбы. Скотина! Почувствовав, как я дернулась в его руках, Вейт крепче сжал объятия. Врач засвидетельствовал полное выгорание искры. «Ты видела схемы ваших потоков. Попав в тело, ты выжгла все каналы предыдущей хозяйки, но не смогла наполнить их своей силой, пока шел период единения с телом». Быстро заговорил он, желая что-то объяснить. «Я считал, что Селина потеряла свой дар». «И решил оставить ее храму!» Я еще раз дернулась, упираясь руками ему в плечи, желая вырваться и почувствовать уже свободу, но чувствовала только жесткие тиски чужих объятий и горячее дыхание. «Без Искры она не нужна храму». «Угу, так же, как и тебе». «Не знаю, почему мне было так обидно за ту Селину. Доброй и милой она точно не была. Но меня все равно от чего-то такая злость взяла». «Возможно, потому что теперь я была Селиной, и это от меня он шел тогда отказываться». «Мы были с ней не в тех отношениях, Сэл. Мне не было до нее никакого дела, как и ей до меня, и я не считаю себя перед тобой за это виноватым». «Это еще почему?» — слишком громко спросила я, возмущенно, даже обиженно. «Потому что ты не она». «Какая глубокая мысль!» «Предположим». «Но ты же не мог это сразу понять, так почему не отказался? Или ты с самого начала мою искру рассмотрел?» «Тогда на лестнице мне хватило просто твоего взгляда», — сказал Вейд негромко, уткнувшись носом мне в волосы у виска. «Я не возражала. Пока. Селина никогда на меня так не смотрела. Ты была такая напуганная, потерянная, очень живая». «Да я ж думала, что у меня крыша едет!» «Признаться, у меня тоже возникли некоторые сомнения по поводу твоей адекватности, когда ты попыталась спрятаться от нас на чердаке». «Не попыталась, а спряталась! А ты спалил дверь и вытащил меня оттуда!» Оправдываться Вейд не стал. Да и как тут оправдаешься, когда я сказала чистую правду? «Еще не попрощались?» В комнату в самый неподходящий момент не стуча ворвался Гарс. «Заканчивайте, ужин готов!»